Куда это народ едет? Ну, во-первых, во Львове через неделю 13 апреля. Будет событие. Хоккейный матч на Кубок Победы. Хоккей с шайбой. Канадский хоккей. В отличие от русского с мячом. В СССР прежде не приветствовался. Однако смутно вспоминаю, что даже в знакомой нам истории советский хоккей стал бурно развиваться в начале 50-х. А в 53-м... Наша сборная сыграла свой первый официальный матч. В этой же реальности слышал и от Ани, и от Юрки. Сам Иосиф Виссарионович, просматривая на ноуте запись матча Суперсерии 1972 года СССР Канада, изрек. Есть мнение, мы сильно недооценили этот спорт, в котором наши советские люди добились больших успехов. Весьма положительно повлиявших на образ и международный авторитет нашей страны. Гораздо больших, чем любимом нами футболе. Ну, с футболистами еще разговор отдельный будет. Ну, а советскому хоккею быть. Чтобы тут случилось какая боль, какая боль. Пять ноль. И чтобы противники наши на ледяном поле молились с троем. Не помогло. Это было сказано еще в 44-м, сразу после Парада Победы. Еще не была разбита Япония, и шли на восток воинские эшелоны, берегов Рейна на берега Амура. А в спорткомитете СССР уже кипела работа. Поставили задачу председателю комитета по физкультуре и спорту Николаю Романову и начальнику отдела футбола и хоккея спорткомитета Сергею Савину. Добавок к ним заручились согласием тренеров и игроков русского хоккея. Найденного в Одессе Анатолия Тарасова, москвичей Аркадия Чернышева, Александра Игуннова, Михаила Якушина и Всеволода Боброва. Срочно разыскали, кого смогли. Ведь прошла большая война, и многих уже не было в живых. Представители Федерации хоккея тренеров сборных команд стран, участвовавших в чемпионате мира 1915, 39 года. Финляндии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Италии и Германии. Сергей Савин дополнительно сам поехал в Ригу и познакомился с игроком и тренером Эдгарсом Клавсом, ставшим на первых порах основным консультантом. В Москву в спорткомитет собрали всех, кто так или иначе был причастен Организаций чемпионатов страны По русскому хоккею с мячом. За неделю наметили планы По сооружению хоккейных площадок В Москве, Ленинграде, Новосибирске, Челябинске И других городах Поначалу было трудно Ведь только что завершилась война И не хватало буквально всего Защитное снаряжение Шили из старых ватников Шлемы были боксерские у вратарей Не велосипедные у игроков Ну, а вратарские маски в те годы даже на Западе только появились и еще не были обязательными. Но быстро подключился частный сектор. Уже через год в Москве и Ленинграде было множество артелей, делавших клюшки, шайбы, коньки. Кто не знает, для хоккея коньки нужны особой формы. Беговые или фигурные не подойдут. Ботинки, шлемы, щитки, атрибутику. Не хватало главного. Поначалу все матчи и тренировки шли под открытым небом и в зимний сезон, так как оборудование для искусственного льда в закрытых площадках тогда производилось лишь в Канаде и США, и продавать его нам соглашались лишь за задооблачную цену, или отказывались вообще. Пришлось налаживать производство у себя. Слышал, что на каком-то этапе наши даже разведку подключали для добычи тех документаций. Возможно, в будущем о том у нас приключенческий роман или фильм выйдет. Но справились. Хотя крытых круглогодичных катков у нас пока не так много. Есть в Москве, в Ленинграде, в Горьком, в Архангельске, в Ворошиловграде и в Львове, которые стараются поддерживать образ западных двери СССР в Европу. И Ледовый дворец назван именно так, был построен с помощью товарищей из Чехии. Чехии вообще оказали большую помощь в становлении советского хоккея. Но следует отметить, что мы были способными учениками, создав свой русский стиль, не похожий на манеру ни чехов, ни канадцев. Канадский хоккей на русской земле взял от футбола в куск игре в пас. пристрастие к многоходовым комбинациям А ты хоккея с мячом космической скорости. Виртуозно владение коньками. Первый чемпионат СССР проходил в 1945 году. И выиграла его футбольная команда Московского «Динамо». Вообще, для первых лет нашего хоккея не было необычным его совместительством с футболом. Для игроков, тренеров и даже целых команд. А с 1948 года, когда был готов первый ледовый стадион в Москве, Начались турниры на Кубок Победы. Официальное название на приз от газеты «Правда» задуманный как «Внутри соцлагерный чемпионат», в отличие от чемпионата СССР и чемпионата мира. Играли национальные сборные, не клубы, а объявленным призом было кроме Кубка автомобилей «Победа» или их стоимость по выбору. Всем членам команды «Победителя» а также тренеру. За второе место полагалось три автомобиля. Лих, цены, на команду. Ну, между собой разделите сами. За третье один. Причем победы были в люксовом исполнении. С ГДРовским дизелем, с коробкой автоматом и по мерке этого времени считались ничем не хуже какого-нибудь Форда. История умалчивает название турнира, Сначала разговорные, затем незаметно перекочевавшие и в официальные документы. Произошло от этого приза и лет праздника. Финал неизменно разыгрывался в первых числах мая. Турнир 1948 года полностью проходил в Москве. Со следующего года играли уже и в Ленинграде. Команда участников было много, а для болельщиков не составляло труда прокатиться на стрелье на уже с 51-го в турнире на правах гостей участвовали команды Финляндии и Швеции. А в этом году впервые заявили о своем желании канадцы. При том, что среди участников традиционно были все соц. страны, включая итальянцев, греков, румын, болгар. Два победа а участие. И вот в Львове играют канадцы и поляки. В исходе никто не сомневался. Вопрос был лишь с каким счетом. И в сухую, или паны смогут хоть один раз забить. А главное, что в финале будет. Пока что все прошлые годы СССР стабильно в тройке призеров был. Наравне с чехами, третьими же с переменным успехом бывали то финны, то шведы. Ну и кого сейчас канадцы потеснят. Хотелось бы оценить их игру. Надеюсь, в Львове будет время выбраться на матч, и билеты для нас найдутся. Хотя не скажу, что я большой любитель хоккея. Мне как-то ближе футбол. А во-вторых, руссо-туриста в Сталинском СССР поистине история повернула схоженного пути. Хотя в кап страны просто так не поедешь. Тут железный занавес, как и в нашей реальности. Но сначала уж тогда про Чехов расскажу. Чтобы было ясно. Не Чехословакия, уродливое детище Версальского договора, так ведь и есть. Поскольку суверенное Чешское королевство существовало до 1620 года. У нас это времена Минина с Пожарским, а после лишь в составе Австрийской и Австро-Венгерской империи В 1918 году же Антанте потребовалось создать санитарный кордон против большевизма, а также восточную угрозу для Германии. Так и оказались чехи со словаками в отдельной собственной квартире, где к словакам относились как к второму сорту, а к словакии как к аграрному придатку. И словаки это не забыли». В итоге, когда по итогам послевоенного референдума оказалось, что судебские немцы желают уйти в состав ГДР, а это значит, что Чехия теряет свой наиболее промышленно развитый регион, то перед Словаками встал выбор из трех вариантов. Пытаться выплыть в одиночку, на что откровенно не хватало ресурса. До войны Словакия была бедной аграрной окраиной. Остаться при жевалкой При чехах, которые продолжали смотреть на словаков свысока, и ведь единого чехословацкого народа не сложилось даже в нашей реальности, разъехалась коммунальная квартира в нашем 1993 году и присоединиться к сильному и богатому СССР на правах Союзной Республики. Пребесцит принес победу третьему варианту – Правда, не со слишком большим перевесом. Ну а чехи? Помню этой зимой приезд в Москву их делегации. Президент Эдуард Бенеш, премьер Клемент Готвальд, министр иностранных дел Ян Масарик. Это кто же на хозяйстве тогда остался? В отличие от иной истории, все трое до сих пор живее всех живых. Может, тут сказалось регулярное лечение в СССР, чья медицина последние годы считаться лучшей в мире. И почему это меня не удивляет? А может, более спокойна политическая обстановка в стране? Не было здесь в 1948-м ни попытки выставить коммунистов из правительства, ни ответной прокоммунистической бархатной революции. Симпатизанты Запада ну, среди чешских политиков в этот раз рыпаться не решились». Надежды на помощь извне не было, ни малейшей. Состока — СССР, с запада с и юга ГДР. Пиндосы с наглами далеко, а чехи — это не поляки, чтобы лезть в безнадежную драку за иллюзии и миражи. Да и Мюнхен в Праге еще не забыли, как западные демократии положили их под Гитлера. Не сказать, что чехи сильно довольны, пражских пивных, которые, наверное, ещё гашика помнят, вовсю бронят и своих правителей, и Москву, не предателей словаков, ягоистов англосаксов и всех вместе за запослевоенный прибесцит, по итогам которого большая часть земель отошедших к Германии в 1938 году после Мюнхена так за ней остались по желанию живущих там немцев. Меньшая часть, где компактно жили Чехи, все же вернулась в Чехии. В целом, к потере Словакии с подкарпатской Руси относятся спокойнее. Как я сказал, эти территории и вдовоенной Чехословакии считались нищей окраиной, в отличие от промышленных судет. Но а на возмущенные протесты, за что мы воевали, Сталин им напомнил, что Чехия с немцами, собственной и не воевала, сдавшись без единого выстрела. Зато чехи всю войну ударно работали на немцев, исправно снабжая вермахт оружием и техникой. Плавающий танк немцы сделать не смогли. То, что вышло на полигон, плавало не лучше топора. А вот у истрадавшихся по немецким лигам чехов получился вполне плавучий образец. Расхожая фраза, что на Гитлера работала вся Европа, но в реале лишь Чехия и Австрия были полностью интегрированы в хозяйство рейха, показывая экономике результат не худший, чем был до войны. И партизан в Чехии не было, в отличие от соседней Словакии. Свою к немецким паработителям Чехии выражали тем, что трудились на ВПК Третьего рейха у Станков и Кульманов – В черных рубашках. Оттого в этой реальности Сталин не спешил признавать неделимую Чехословакию. Договор о союзе против Гитлера с эмигрантским правительством Бенеша в 1941 году был в конце 1942-го дополнен заявлением о праве европейских народов на самоопределение. И распираться в дружбе. Соответствующий договор подписали только 1944, после вступления наших войск на территорию Чехии и включения коммунистов в правительство. И речь там шла только о Чехии, Сморавии и Силезии. О Словакии и Подкарпатской Руси там ни слова. Чехословатская армия генерала Людвига Свободы на территории СССР так и не сложилась. Формировавшийся с 1942 -го года батальон был набран до штатной численности только в 44-м. Чехов в СССР столько не было. В той истории чехословацкие войска на нашем фронте состояли в основном из словацких солдат и офицеров, перешедших на нашу сторону. Но здесь словаки служили в отдельных словацких частях, не подчинявшихся правительству Беныша. А протекторат Богемия и Моравия хотя и считался официальной частью рейха, но сформированная из его населения 299-я пехотная дивизия так и не попала на Восточный фронт. Несла гарнизонную службу во Франции, где, не совершив ничего героического, ну и бесчинствами себя не запятнав, мирно сдалась американцам. Ну а те из чехов, кто откопали у себя Какие-то немецкие корни и записались в фольксдойче, что давало им какие-то привилегии. Попав в наш плен, так и остались там, до конца войны. И даже позже, хотя и кричали, что они братья славяне и жертвы гитлеровской агрессии. Пленные немцы им за это еще и морду били, отчего чехи просили держать их отдельно от вермахтовцев. А так командиары ненавидели чехов еще больше. Да и от французов, итальянцев, швейкам тоже доставалось. В итоге чехи ворчат, но сами понимают, что строить из себя обиженных будет лишь хуже. И на деле стараются загладить свою вину перед победителем. На первых послевоенных выборах в том же 1944-м большинство, еще более крупно, чем в той истории, получили коммунисты и вождь Готвальд стал премьером коалиционного правительства. Англосаксонские журналюги с удивлением, а многие и с измущением, описывали радостных чехов в Праге и других местах, которые говорили им на ломаном французском реже, на таком же английском. Язык Шекспира до войны был меньше известен в Европе, чем язык корабле. И менее охотно на немецком. Мы все здесь коммунисты, понимаете? В Москве ценили, и после плебисцита к Чехии присоединилась бывшая немецкая область Лаузиц между Саксонией и Селезией, населенная славянским народом лужичан или лужицких сербов, которые на предложение стать автономной областью в составе ГДР или в составе Чехии выбрали второе. Еще более вкусным куском была Силезия, которая в совсем древние времена, когда у нас еще Киевская Русь была, принадлежала польской короне. Затем Польша распалась на удельные княжества. Ну а силезские города как-то постепенно оказались под культурным влиянием немцев, прибравших к рукам всю экономику. В конце XIII века Силезия перешла к Чехии, которая к тому времени сама была изрядно онемечена. При чехах немцев в Силезии поселилось еще больше, и нижняя, западная Силезия совсем онемечилась. А верхней, восточной, часть населения сохранила свой язык и национальность. Религия у них с 16 века в основном была лютеранская, в отличие от поляков и чехов, в большинстве католиков Сами себя Селезу не считали ни чехами, ни поляками. Язык у них был чем-то средним между чешским и польским. В 17 веке Селезия вместе с Чехией оказалась под властью Австрии, а в середине 18 столетия большей частью была захвачена Пруссией, став в следующем веке провинцией Германии. Однако уже в 19 веке по мере роста национализма В окрестных странах часть селезов записалась в Чехии или поляки, чтобы защититься от онемечивания. Что до Тешинской области, на кусок Верхней Селезии, то это земля, на которой находятся залежи угля и руды, и, соответственно, крупнейшие шахты и заводы, и глубоко вдаётся в чешскую территорию, подобно Клину. Также через неё проходит важное, «Транс-Чешская железная дорога». Однако большинство населения – это поляки. И получила новорожденная Чехословакия селаком кусок в 1920 году, когда Красная армия шла на Варшаву. Чехии, воспользовавшись случаем, вели в тешин свои войска для предотвращения беспорядков и защиты от красной агрессии. Ну а после, уж простите... Иван Пилсудский — это исторически наша земля. Поляки той обиды не забыли. И когда Чехословакию дербанили в 38-м, то даже Гитлер мог формально оправдаться Мюнхенским договором. Польша же дохватила Тешин просто в наглую. А потому что, не утруждая себя даже придумать законный повод, владела очень недолго, Через год немцы, проглотив уже польское государство, выкинули поляков из Тешина, присоединив эту область к Рейху. Поляки не считали вопрос закрытым. Всего через месяц после капитуляции Германии свежесозданные дивизии войска польского двинулись на Тешин восстанавливать историческую справедливость И лишь СССР в роли лесника, который всех разгоняет, предотвратил абсолютно реальную угрозу польско-чешской войны. «Марш все по домам! Сидеть тихо и ждать, что Плебисцит решит!» «Да тут товарищ Сталин, рассердится!» Плебисцит решил, как и ожидалось. Нижняя Силезия вся отошла к ГДР. В верхней же Силезии голоса разделились – Там, где население было не немецким, не было желающих репараций платить. А страшные слухи тогда ходили, что державы-победители в этот раз с Германией сделают. Всех немцев голыми и босыми по миру пустят. И из оставшегося выбора между Польшей и Чехией предпочли второе. Причем за Чехию проголосовали даже подавляющее большинство этнических поляков что вызвало бешенство в Кракове, где разместилось правительство Польши до восстановления Варшавы, которому и по сей день конца края не видно. Верните нам наш Тешин, и нам плевать на чешские проблемы, да еще с угрозами в адрес предателей, что, понятно, не вызвало у этих изменников энтузиазма подчиняться и, задрав штаны, бежать под краковскую власть Да и уровень жизни в Чехии, намного меньше пострадавшей от войны, был выше, чем в Польше. И порядки даже в довоенной Чехословакии, где худо-бедно наприздавали права национальных меньшинств и религиозную свободу, были куда терпимее, чем в Польше, с ее насильственной полонизацией и притеснением иноверцев. Ну а полякам требовать чего-то от товарища Сталина, помнившего свою войну 1920 года. Член совета Юго-Западного фронта даешь Варшаву, и поражение на Висле, когда осталось совсем немного до победы. Как говорят в Одессе, не делайте мне смешно. Мы, товарища Берута, любим и ценим. Но при тут Силезия, которая чехам и немцам принадлежала намного дольше? Если те, кого вы соотечественниками называете, сами не хотят с вами жить, то кто виноват, кроме вас самих? Так в составе Чехии появилась еще одна автономная область, Телесская. По итогам того же плебисцита Праге прирезали несколько чешских селений в округе Глац на границе северной Чехии. А незадолго до этого была создана Емаравская автономия. В Праге на это пошли очень неохотно, только после того, как СССР гарантировал проведение референдума в Силезии, где наши войска поддерживали порядок, следя, чтобы воля излияния населения было без всякого принуждения. В итоге Чехия, хоть и усохла в одних местах, получила неплохую компенсацию в других. Поэтому местное население ни о каких протестах против советской оккупации и не задумывается. Наоборот, считают наши войска гарантии безопасности на фоне холодных отношений с ГДР и особенно с Польшей. Своя армия в Чехии небольшая. Набираться по контракту, призыв отменен к радости последователей Швейка, так же как в Венгрии, Румынии и Польше. Видимо, в Москве решили, что в случае войны с англосаксами воевать за нас все эти европейцы все равно не будут. А немногочисленные профи надежнее при подавлении внутренней бузы и ограничиваются бухтением по пивным и другим точкам общепита, а также прочим общественным местам, но только в свободное от работы время. Тут Чехи в своем репертуаре. До конца Первой мировой обеспечивали всякой машинерией, химией, обувью, тканями, хрусталем, фарфором, неизменным пивом и еще много чем империю Габсбургов. С конца 30-х империю Гитлера. Теперь вот империю Сталина, СССР и просоветские страны, Восточной Европы и Азии, в индустриализацию которых этот Советский Союз особо не вкладывается но ну, разве что там, где это нам реально выгодно. Так что не в особо развитых и вовсе не развитых странах чешскую продукцию, наряду с немецкой, рвут из рук и просят еще. При этом, как и во всей просоветской Европе, экономика Чехии интегрирована с экономикой СССР. Ну, Что-то национализировано напрямую у тех, кто сильно провинился при фашистах. Где-то удовольствовались отбором контрольного или блокирующего пакета, оставив прежних владельцев на их местах. С прочими ограничились кредитно-денежным поводком, собрав все местные финансы под крышей Московско-Пражского банка. Ну и поделили между крестьянами землицу, отобранную у немецких и чешских помещиков. Правда, у последних из тех, кто не подличал с фашистами, отобрали не все» оставив замки и усадьбы с прилегающими садами и огородами. Кто-то стал фермером, кто-то вступил в кооператив, а кто-то создал совместно предприятие с государством, открыв в родовых гнездах, расположенных в живописной местности или славных древней историей, либо красивой архитектурой, отелей и гостиницы, принимающие туристов, у которых они весьма популярны. Ведь неинтересно, черт возьми, побродить по замку, помнящему времена Гуса и Барбароссы, слушая рассказы графа или барона, хрен знает каком поколении, о приключениях его предков. Население уже не боится, что страшные коммунисты все отберут и загонят всех в колхоз в гулаг об обществе женщин о реформе правительства Готвальда по улучшению социальных условий, Для обычных граждан, подавляющему большинству этих граждан, нравятся. Кстати, Чехия на первом месте в Европе по темпам коллективизации сельского хозяйства. Никого в колхозы не загоняли, как и в других просоветских странах Европы. Хочешь единолично корячиться на своем наделе, то никаких проблем. Но подавляющее большинство местных крестьян объединилась в кооперативы и вполне добровольно. Кооперация в Чехии еще в австрийские времена была весьма развита, особенно на селе. Чем тащить свою продукцию в город, искать покупателя, что даст хорошую цену, стараться купить подешевле то, что нужно для жизни и работы, проще сдать все в кооператив, заказать, что надо, и не заморачиваться... В межвоенной Чехословакии это продолжалось. Ну а после войны, когда правительство Готвальда стало предлагать кооперативам всякие налоговые, кредитные и прочие плюшки, местные газды и сельские хозяева двинули объединяться с песнями революционными и флагами чешскими и красными. И теперь обеспечивают сельхозпродукции не только свои города, но и продают излишки к нам и в ГДР. В общем, в Чехии живется неплохо, ее граждане свысока смотрят на окружающие страны. Понятно, кроме СССР и в какой-то мере ГДР, особенно на венгров и поляков. Так вот, про руссо-туриста. В этой реальности советские граждане Без особых ограничений могут ездить в соцстраны, те, с которыми у СССР заключен договор, наподобие Шенгена иных времен. Если ты не судимый, не псих и не болен чем-то опасным, и если в самом начале пятидесятых выезжать за границу решались немногие, то с каждым годом желающих становится все больше и больше. Летом большой популярностью пользуются Болгария, В меньшей степени Греция и дальше. Политически там еще не все спокойно. Самой престижной считается Италия, но туда слишком далеко. Надо самолетом лететь, а это дороже. И в ГДР наши едут почти исключительно по службе, а не туристами. Война еще не забылась. А Чехия оказалась очень удобным бюджетным вариантом, доступным круглый год. Ну и еще близко культура и язык. Побродить по пражским мостовым, Зайти в ресторацию, Где, как вам скажут, бывал сам Гашек. Вот за тот столик любил садиться. Попробовать кнедлики с пивом, Поповичский козел, осмотреть старинный замок, Который брала штурмом армии Яна Жишки, Первого в истории большевика, Причем хозяин замка, Потомок древнего графского рода, Лично вашу экскурсию проведет, русский язык для этого выучив. Едут советские люди посмотреть поездом Москва, Львов, Кошице, Банско-Бистрица, Барно, Прага. Через Брест и дальше по польской земле было бы короче, но в южных воеводствах Польши до сих пор еще по лесам бегают остатки бандеровцев. АК непримиримой и даже НСЗ, народовые силы сброены, «Польские фашики. Причем с одинаковым ожесточением воюют и с народной властью, и друг с другом. Ну, а Словакия, как я сказал, это уже СССР, наша земля. Но только я в Чехии пока не был. Даже войну как-то вышло стороной войти. В Польше побывал, в Венгрии, в Италии, и, конечно, в Германии, ну, а в Чехословакии нет». Может, еще выпадет случай, чтобы инквизицию там что-то заинтересовало. Или уже на пенсии съезжу, если доживу. Валентин Георгиевич, Тамара морщит носик. Вы не могли бы выйти ненадолго? Мы тут переоденемся ко сну. Ну да, днем дамы при всем параде. А как иначе выйти хотя бы в вагон ресторан? В иное мое время по поезду... Свободно ходили в пижамах и халатах, А здесь это как-то не принято. Выхожу в коридор, стою у окна Темно уже, не различить, что там мелькает. В соседнем купе дверь чуть приоткрыта, Песня доносится. Под гитару, что ли, поют? Ах, ну почему наши дела так унылы Как вольно дышать мы бы с тобою могли? Но где-то опять некие грозные силы Пьют по небесам из артиллерии земли. А песня-то знакомая. Михаил Щербаков-Трубач, В этом времени тоже от нас занесенная, Изучала в фильме, Где наша римлянка снималась Про Ивана Тюльпана. Под нее там французы браво маршировали, А кавалеристы девица по ним лопит и шестиствольного кулибинского пулемета и дирижабль системы «Леппеха». На колонну пикируют, какил Ил-2. Но те, кто в армии ослужил, хотя бы рядовым, смех удержать не могли. Но хулиганский весь фильм, сплошная буффанада, Самарючия, правда, осталась недовольна, назвав картину «Варьете». На мой взгляд, не более условно, чем тот из нашего времени «Фан, фан с Жераром Филиппом. И юмор в том что в нашем Тюльпане снялся он же, военнопрянный французского легиона СС, взятый в плен под Берлином и вдувающий срок вместо Колымы в тепличных условиях Мосфильма. Между прочим, первая его роль в кино, если не считать нескольких эпизодов, снятых у нас же. Если он, репатриированный в свою Францию в 1953-м, и тут же летит звездой мирового кинематографа, Вспомнит ли с добром тех, кто дал ему первый опыт? Или будет вопить о русском крепостном праве, как заявил в интервью какой-то французской газетенке, едва вернувшись домой? Юрка рассказывал, что Лючия, узнав, кто был ее партнером, ответила с презрением. «Лицо смазливое, и больше ничего». «Брось, он ни хулы, ни не достоин Да, он на коне, только не надо спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он лишь человек. Что же, он волен решить. Лично меня больше отыбатый за душу берет. С надеждой, что здесь и в двухтысячных будет не так. И защитники Отечества останутся столь же уважаемы и благодарно оценены, как в теперешнее сталинское время, Или другая, прямо про нашу контору. Нам досталась судьба защищать этот мир. Вне закона, вне закона. Нынче древний зло не боится креста. Беспредел примеряет корону. Значит, каждый, в ком совесть поныне чиста. Вне закона, вне закона. Подоплаченный скрежет газетных писак и чиновников всех эшелонов. Мы идем на задание, где каждый наш шаг вне закона, вне закона, в этой нищей, бесправной, забитой стороне, так похожей на общую зону. Кто-то должен остаться в гражданской войне, вне закона, вне закона. Запылился на полке парадный мундир, точит, моль, золотые погоны. Нам досталась судьба защищать этот мир, вне закона. Вне закона. Эту песню в этом времени не поют, и давно я ее слышал, поэтому пусть простит автор, если не точно текст вспомнил. Но зацепилась вот в памяти и всплыла сейчас, вместе с пониманием. Закон — это, конечно, хорошо и верно, Панамаренко про дневную и ночную власть говорил. Но бывает иногда, что в интересах дела — Надо кому-то выполнить и грязную работу, не стесняясь ничем. И дай бог, чтобы здесь это было исключительно на чужой земле, как пять лет назад в Китае база Синьчжун. Несколько сотен пленных американцев в бараке и тех из них, кто из огня пытался выскочить. Мы его упор добивали и штыками докалывали. Сказали бы правозащитники, окажись рядом, чем вы лучше фашистов. «А отвечаю, в тот момент ничем, и мне лично плевать, поскольку та грязная работа тогда была нужна Советскому Союзу. Правда, в итоге я без третьей звезды хожу, когда Юрка свою третью за меньшее получил. Зубы тому, кто скажет, что взять базу в США, имея большинством своего личного состава, на скоро обученных китайцев легче, чем батальоном советской десантуры», при мощной авиаподдержке разнести к чертям тылово-японский гарнизон. И не выездное с тех пор, поскольку дело полковника Куницына так и не закрыто. В прошлом году еще и Ли Юншена, хотели в комиссию ООН вызвать свидетелем, наши едва отбрехались. Причем мне еще повезло, засветись я так в позе СССР, то, по словам нашего Кэпа Большакова, Трубить бы мне всю оставшуюся жизнь инструктором по подготовке милицейских кадров в каком-нибудь Зажопинске, где иностранца лишь в страшном сне увидишь. А мне пока что виза открыта по всему Союзу и даже соцлагерю. Лишь на фронт из-за него нельзя. Я здесь никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубачом, хоть бонапартом зависть. Я ни от чего и ни от кого не завишу. Встань, делай, как я. Ни от кого не завис. Спать не хочется, но ни в одном глазу. Несколько раз проходят припозднившиеся пассажиры. Коридор не широкий, даже в мягком купейном вагоне. Девушка-блондинка старается протиснуться мимо меня, словно я грязью вымазан, чтобы не коснуться даже складками пышной юбки своего платья. Ей это не удается, и она бросает на меня ненавидящий взгляд. но ну, может, у барышни просто дурное настроение, но я сразу вспоминаю историю с Верой Пирожковой. Севмаш, год сорок четвертый, как фашистская шпионка палач себя выдала. Вот так же, не сдержавшись, на речи ее посмотрев, тем более, что я ничего не теряю, извинившись. «Простите, я вам чем-то помешал?» Говорю простецко улыбаюсь. «Или, может быть, помощь нужна?» «Нет», — отвечает, остановившись, обернувшись ко мне и промолча секунду. «И оставьте меня в покое!» «Шепрашам, пани!» — говорю я. «Довидзенья!» «Отчего по-польски?» «А вот торкнуло, как два года назад на пароходе, когда я к мутному типу по-английски обратился, а он оказался американцем». «Ну и хотя, кроме этих двух слов... Знаю я на том языке два десяток, и говорить с поляками мне приходилось, так что их акцент узнаю. А у этой дамочки выговор был именно такой. В чем странного нет? Поезд во Львов идет, а там этнических поляков по переписи почти пятая часть населения. Домой, значит, едет из Москвы или уже после села. Вот не помню я ее среди пассажиров, при отправлении в Москве с Киевского вокзала. Остановилась, на меня взглянула с интересом и спрашивает. «Вы поляк?» «Очень отдаленный. Мой прадед был узником царизма, сосланным куда-то под Красноярск», — отвечаю я. «Каленова». «И сей факт я еще не забыл, хотя по-польски практически не говорю. Не было практики, живя исключительно среди русских» я сейчас еду в командировку в ваш прекрасный город. Позвольте представиться, Кудрин Валентин Георгиевич, геолог». «Смешно, на это правда, насчет моих польских корней. В той прошлой жизни мать мне рассказывала, что среди ее очень дорогих предков был такой вот польский шляхтич. Или не шляхтич. В общем, был сослан и весь остаток жизни провел в Сибири. Однако же там не кандалами гремел на каторге» а дослужился до инспектора народных училищ. Умер еще до начала XX века. В моей легенде здесь этого нет, но вряд ли знакомые из поезда сумеет проверить это в нашем первом отделе». «Геолог», — произносит она, — «ах да, у нас в Карпатах сейчас что-то копают. Бандеровцев уничтожили и по горам лазают все, кто хотят. А что будет после?» Как думаете, те из вас, ученых-геологов, кто открыл руды Норильска и Золото Колымы, думали, что на тех местах будет самая страшная каторга в истории человечества? И в землю лягут кости миллионов невинных жертв. У нас, конечно, не Сибирь, но если у нас найдут уран, из которого делают эти ужасные бомбы, я слышал, его добывают в Чехии, а вдруг и у нас он есть. Это... Правда, что сейчас в СССР не расстреливают никого, а отправляют приговоренных в атомные рудники, где не умирают в ужасных муках? Да вам не до этого дела. Лишь открытие, премии, лавры, ну что там еще? Я пытаюсь понять, что это такое. У нас тут в измененной истории, конечно, оттепель, но пока очень ограниченная между своими Чтобы так разговаривать с незнакомым человеком, надо быть или сумасшедшим, или провокатором. Кто-то из верхушки Игалицкой СССР против нашей группы играет. Да нет же, в Львове пока все тот же товарищ Щедров сидит, в нелояльности которого сомневаться невозможно. Скажите, пани, вы случайно не из той конторы, чье название лучше вслух не произносить? «Ха-ха! Вот за кого вы меня приняли!» — усмехнулась она. «Но мы ведь не призываем к каким-то противозаконным действиям. Ну, а за общие разговоры даже гестапо в оккупацию никого не хватало. Отчего люди бывают так откровенные в дороге? Ну, вот мы встретились, завтра расстанемся и можем больше не увидеться никогда. Просто мне обидно за свой народ». «Воистину лучше быть под немецким, турецким или татарским гнетом, чем под русской милостью, потому что русские облекая ею, кого-то взамен забирает душу. Вот вы уже забыли язык предков, а ваши дети уже полностью будут считать себя русскими, забыв о польской крови. Когда приходит завоеватель, можно согнуться под ярмом, а после распрямиться вновь когда русские дают толпе холопов хлеб, взамен просят отказаться от языка и веры, что выберут малодушные которые всегда больше, чем героев. Когда нацию предает ее народ, остается лишь горстка храбрецов, для которых идея дороже сытости и с которыми даже не сражаются, поскольку они не опасны, а смешны. А да ведь моя страна была подлинна, то может да мужа владея и Смоленском, и Черноморскими степями. Отчего история оказалась к ней так несправедлива? — Может, от того, что вы не русские, — отвечаю я, — которые умели втягивать в себя другие народы, при этом требовали лишь службы или работы. Но не отречения от веры и языка это выходило как-то само. А вот поляки поодиночке умеют быть успешными, как мой предок Сибири. Но как только соберутся толпой, тут же начинают себя вести, как шляхтичи в окружении быдла. В результате их соседи вместо мирной ассимиляции вынуждены сражаться уже за свою душу. Для меня Польша — это нечто этнографическое, занятное и любопытное, но совершенно не знамя, за которое надо сражаться и умирать. Ее поглотят. «Ну, не вижу в этом ничего плохого». Передолжить существование в виде этнографического карнавала по большим праздникам внутри более сильной и успешной нации. Люди ведь будут живы и счастливы. И если счастье будет большим, чем если бы им пришлось отстаивать свою самостийность, то значит так-то и быть. Так прямо на наших глазах происходит с Украиной. Так завтра будет с Польшей. Лично я не вижу в этом горе если людям будет хорошо. А если... «Завтра все нации сольются в одну?» — упрямо спрашивают пани. «И будет ли во всем мире одна власть, одна воля, один закон? Хорошо это будет для людей или плохо?» «Проблемы, которые придется решать моим правнукам, меня сейчас не интересуют», — отвечаю я. «Не люблю абстрагирование. Я человек предельно конкретный. Сходить туда, сделать это, а прочее в свободное время». — Может быть, это время настанет гораздо раньше, — произносит пани. — Что ж, сказано же мудрецом, если вы не хотите заниматься политикой, политика займется вами. Вспомните ли вы тогда этот наш разговор, или будете сыты и довольны, как холопу кормушки. В любом случае, вы сделали свой выбор, вам решать. Спокойной ночи, пан. Тут открывается дверь нашего купе. Пару секунд бы позже. Валентин Георгиевич уже можно. Тамара выглядывает в халатике. Ее взгляд, когда она пани увидела, можно было с лазером сравнить. Ну а полячка смотрит на нее с легким удивлением, молча поворачивается и уходит. Я так же молча, как ни в чем не бывало, вхожу в купе. У Тамары хватит ума сцену не устраивать. Умница, хватило но ну и разговор как-то не складывается. Да и время уже к полуночи, так что спать. Влезаем на полку. Все же интересно, дамочка попалась. Надо будет ее фамилию у проводницы узнать. Вдруг пересечемся еще. У поляков черта такая есть. В одиночке они очень даже хорошими людьми могут быть. Хотя и тут на кого попадешь. Это когда они толпой собираются. Начинается такое... Всех святых выноси. Батя у меня, помню, вспоминал «Кабачок-13 стульев», ну, советскую, еще телепередачу. Я не застал уже и рассказывал, что у них было вполне приличное кино, не говоря уже о шмотках. Четыре танкиста я в двухтысячные смотрел, по ящику крутили. И на Вороне жил кого-то в записи нашлось, как и приключения бравого капитана Клосса. И еще про канонира Долоса. Да только взглянув внимательнее, это что же выходит? В танковом экипаже из четырех человек Мехвод Григорий Грузин, Гуслик, бывший вермахтовец, Австриец или Селезец, Янок, главный герой, искал отца, воевавшего на Вестерпляте. А сам-то как попал в СССР, причем еще подростком, судя по годам. Наиболее вероятно, что в 39-м, при нашем освободительном походе, оказался на новоприсоединенной территории. Следовательно, хотя и поляком все равно формально советский гражданин. Да еще первым командиром рыжева в книге был лейтенант Василий Семенов. Это в фильме. Наверное, решив, что такой уж слишком, его переделали в поляка Ольбрехта. «Хороший такой польский экипаж, нечего сказать». Или все символично, однако? В этой же реальности в текущем 1955 году Польша сильно отличается от той, что мы помним в своем, в 21 веке. И здесь она не получила ни Белостокскую область, ни границы по Одеру и Нейсе. Слышал, что когда Сталин прочел про братцев Качинских, то выразился неприличным словом. И немцы тут не только уничтожили Варшаву настолько капитально, что до сих пор 12 лет уже прошло. Восстановить не могут, но и территорию к западу от Висла успели раззорить дотла. Все ценное вроде заводского оборудования, станков и машин, что могли, то демонтировали и вывезли в рейх. А после капитуляции так ничего и не вернули, заявив, что все уничтожено англо-американскими бомбежками. Или затерялось, неизвестно куда, в неразберихе последних недель войны. Подозреваю, что все пропавшие, или большая часть, работают теперь в СССР. А что нельзя было вывести или не успели, то преступлений подорвали так, что проще и дешевле выстроить заново, чем восстановить. Причем Советский Союз, в отличие от той истории, особо в восстановление Польши не вкладывался, ну, разве что сельское хозяйство. Городобычу, железные и шоссейные дороги, идущие в ГДР, речные порты нависли Висле ее притоках, и все на возмездной основе. ГДР тем более не имел желания и ресурса помогать полякам. У ИНР хватает своих проблем с развитием Воссоединенного Юга, о Западе и речи нет. Другие восточноевропейские страны тоже бедны, кроме Чехии с которой отношения поляков испорчены из-за селезий. Но буйное панство поистине неистребимо. С гонором пусть без штанов. Их внешнеполитические проблемы больше волнуют, чем даже собственная сытость. Да что вы ебали, всяк рев! Отчего немцы почти все сохранили, и даже паршивые чехи не сильно пострадали, а мы в положении бедных родственников... Мы были первой жертвой германской агрессии. Теперь отдайте нам земли до Одера, всю Силезию, Тешин, Белосток, Данцик. Да и восточная Пруссия издревле была воссталом польских королей. Ладно, мы не претендуем на нее всю, но хотя бы половину. Все земли, где живут или жили раньше, этнические поляки по справедливости, польские. Отчего от чего советской военной власти при проведении пребисцита подыгрывали чехам и немцам? Почему СССР не устроил пребисцит в той же Восточной Пруссии, в Данциге, да и во Львове, в Галиции, где тоже живут поляки? Почему наши границы после войны гораздо хуже, чем в 1939 году? Так же нельзя. Мы же в числе победителей. И, кстати, где контрибуция или репарации от ГДР? За весь наш убыток